Знаете, вокруг глаз непреодолимое напряжение, короче, себе дороже. Максимум, что можно себе позволить, это не говорить всей правды. Так ведь кому она нужна вся? У меня есть приятель, весьма известный человек, известный в том числе как неутомимый ходок налево. В порыве откровенности он однажды признался, что ни на какое лево, оказывается, не ходит. Опять-таки не потому, что нет соблазна. Есть соблазн. Но, говорит он, после этого осматриваться, выбирая предательски приставшие к пиджаку женские волосы, беспокоиться о запахе чужих духов, Придумывать легальные прикрытия – все это унизительно. А мой приятель не склонен вставить себя в унизительные ситуации. И не один он такой. Иначе говоря, количество мужчин-врунишек не так велико, как воображают женщины. И как хотели бы в глубине души представить дело сами мужчины, а некоторые и не хотели бы. Я мысленно перебираю моих друзей, и не потому, что они такие особенные, а только лишь потому, что об их личной жизни, зная исчерпывающе много, могу делать и выводы. И абсолютное большинство их не обманывает своих жен, ни в буквальном нынешнем смысле слова, ни тем более в старинном. Обманывать равно изменять. Есть, правда, и меньшинство, яркое, заметное, попробуй проигнорировать профессиональные бабники, неутомимые гуляки, самозабьенные искатели приключений на свою голову, и чужую, и не одну. Это они формируют представление о легкомысленном сильном поле, подобно тому, как... Одна притягательная блудница дает основания для размашистых мужских обобщений за бокалом пива. Мол, все они дальше три точки. Отчего? До того, что у отдельных мужиков есть такая хамская потребность. Очень хочется понизить планку. Развязывает руки. А что, думаете, у вас как-то иначе? Оттенки другие, суть та же. Если женщинам хочется видеть в противоположном поле мелких, суетных, недостойных особей, то надо искать причины, зачем им этого хочется. Чтобы чувствовать себя несчастными? Или чтобы чувствовать себя свободными, в том числе от обязательств? Извините, дорогая, я не груб и не резок, я всего лишь стремлюсь быть честным. Но давайте все-таки отойдем от обобщений. Нас с вами интересует не класс, не подвид, а один отдельно взятый индивидуум. Тот, что заставил вас написать горькие слова. Если честно, невелика вероятность, что вам попался показательный и последовательный лгун. Если не приведи, Господи, все именно так, то решайте. Решать надо быстро. Комфорт, может, напротив, дискомфорт от сосуществования с обманщиком или мгновенный разрыв. Но пусть не разрыв, а отдаление. Не все углы такие несчастные, как бедняга Бузыкин из Володинского осеннего марафона. С некоторыми бывает очень даже мило. Надо только сказать себе, он такой, мне от него надо то-то и то-то. И никаких упреков. Обманщики их не слышат. Хуже, когда случился прокол. Одиночный, разовый. Хуже потому, что все не так однозначно, решать труднее».